Глава 27 В домике виноградная шкатулка Супруги Самородовы ждали Шаманова с новостями Ну, горел от нетерпения Антон Он не мог общаться на расстоянии И чувствовал себя ущемленным Сана под подозрением Сообщился Нат, усаживаясь рядом с сестрой на диван И ты тоже Узнали ваши имена. Так-так-так...» Самородов нервно расхаживал по комнате. Насколько подозрения серьезны? Беременную женщину с большим животом заметили не только вчера, но и в предыдущих случаях. Санат тронул руку сестры. «Все сходится на тебе, к сожалению». «Нас уже ищут?» — уточнила Сана. «Думают, что вы гастролеры, хапнули деньги и покинули город». — Есть версия, что ты пользовалась накладным животом. «Классно — Классно! — обрадовался Самородов. — Нас якобы нет в городе. Засаду снимут, значит, мы можем... — Забудь! — взорвался Санат. — Вам лучше уехать. Такие суммы не прощают, вас будут искать. — Кого? То ли беременную, то ли нет? И где? По всему Союзу? — Я не знаю, как и где, но не думай, что ты умнее всех. «Зато вы уникальны», — излучил оптимизм Антон. «Везение рано или поздно заканчивается», — предупредил Санат. «Невезучий случай мы проскочили. Когда приезжает игрок из Москвы?» «Завтра». «Классно, и ждать не придется. Чего скисли? Еще одно дело, и все, последнее». «Ты обещал, что последнее дело было вчера», — напомнила Сана. — Да, если бы оно закончилось успешно. Вы же сами говорили, ожидается большая игра. Большая для шулеров — это десятки тысяч рублей. Мы можем разом взять больше, чем заработали за все время. Упускать такой шанс глупо. — Без меня, — отрезал Санат. Антон подсел к нему, стал убеждать. — Наоборот, тебя никто не подозревает, связь между нами не установлена. Мы придумаем что-нибудь такое, чтобы Сана не появлялась в гостинице. «Ты забыл про Лию Беридзе?» «Она знает, что мы родственники», — заметила Сана. «Лия знает и про этот дом. Она была здесь», — добавился Нат. «О, до чего у вас дошло», — ухмыльнулся Антон. «Но вы же не поругались? Вы вместе?» «Так это даже лучше. Влюбленная женщина не предаст. Она сможет рассказать что-нибудь важное про папочку и его гостя». «Мы не объяснялись в любви». упорствовал санат добрось да слова не требуются я слушал ваши выступления видел ваши взгляды сана скажи этому балбесу скрипачка любит тебя а ты ее подтвердила сестра ваш дуэт это музыка влюбленных сердец точно лучше не скажешь подхватил антон хочешь знать мое мнение как профессионального звукооператора о чем о вас Я переписывал на кассеты лучшие группы мира, но ничего подобного не слышал. Электроскрипка и синтезатор — это шаг в будущее, новое направление в музыке. Самородов обнял Шаманова за плечо и затряс, чтобы взбодрить. Санат оттолкнул его руку, но Антон продолжал убеждать. — Кстати, музыкант, ты же остался без инструмента. Японский синтезатор стоит бешеных денег. Они будут у тебя, если мы провернем новое дело. Санат помнил, что обещал Лие сохранить дуэт. Возможно, его возьмут музыкантам в другой ресторан, но мало где есть качественная аппаратура. И для выпускницы консерватории это не выход. Другое дело, если у него появится свой синтезатор. Можно будет подумать о чем-то новом, необычном. Еще усилитель, колонки и микрофон. Вслух продолжил размышления сонат. — Я представляю вас на сцене! — позавидовал Самородов. — Скрипка как нервы, синтезатор, стихия! Антон вскочил с дивана и с восторгом обратился к партнерам. — У меня классная идея! Мы создадим не дуэт, а трио с вокалисткой Санной, ее голос и ваша музыка. Нам всем будет чем заняться в новой жизни. Ведь я не только звукооператор, но и администратором группы успел поработать. Все замолчали. Санат представил, что будет выступать с Лией и сестрой, два самых близких человека рядом в жизни и на сцене. Одна — Талантливая скрипачка, другая, уникальная вокалистка, и для него секретов в музыке не существует. Общими усилиями они смогут добиться успеха, и деловая хватка Самородова пригодится. — Такое будущее меня устраивает, — согласился Санат. Кайф! Есть к чему стремиться! — обрадовался Антон. — Наша цель не грязные бабки, а новое направление современной музыки. — Подождите, я еще не родила, — высказалась Сана. — Мне с Лией прежде надо поговорить. — Да брось! Будут деньги, купишь шикарное кольцо, сделаешь предложение. Санат растерялся. — Вы думаете, Лия согласится? — Ее отец точно будет против. — Кто сейчас спрашивает мнение родителей, чувак? Но сначала надо хлопнуть взяточников и шулеров. экспроприируя мне честные деньги на великое искусство сана смотрела на увлеченного новыми планами мужа на упоенного мечтами брата и вспоминала через что им пришлось пройти столько всего было проскочили чуть-чуть осталось и после всех трудностей она с удовольствием будет петь со сцены